Летом 1834 года графы Вильегорские наняли на островах Кочубееву дачу. Балкон дачи выходил на усаженное березами шоссе, которое вело от Каменноостровского моста вдоль реки Келагину. Здесь я увидел картину, выступавшую из пределов действительности и возможную разве в обероне Вилланда. После обеда доложили, что две дамы, приехавшие верхами, желают поговорить с графами. «Знаю, весело», — сказал Велегорский, «они мне обещали заехать». И вышел со мной на балкон. На высоком коне, который не мог стоять на месте и нетерпеливо рыл копытом землю, грациозно покачивалась несравненная красавица, жена Пушкина. С нею были ее сестра и Дантес граф стал усердно приглашать их войти. «Некогда», — был ответ. Прекрасная женщина хлыстнула по лошади, и маленькая кавалькада галопом скрылась за березами аллей Это было словно какое-то идеальное видение. В той же аллею зимою 1837 года Пушкину суждено было отправляться на дуэль с Дантесом. Ленц. Неизвестно, по каким причинам, голландский посланник Геккерен усыновил Дантеса и объявил его своим наследником в мае-июне 1836 года. Дантес возымел великий успех в обществе. Дамы вырывали его одна у другой. В доме Пушкина он очутился своим человеком. Ленц. Пушкин часто бывал в обществе кавалергардов, И Шлыкова, вспоминая про Пушкина, говаривала, что в театре встречала его постоянно с кавалергардами Бартенев. Здание минеральных вод только что было выстроено, и лучшая публика посещала их. Являлась сюда и царица Александра Федоровна утром для прогулок и вечером во время балов. Тут же было для царской фамилии особое отделение комнат. Помню, на одном из балов был и Александр Сергеевич Пушкин со своей красавицей-женой. Супруги невольно останавливали взоры всех. Бал кончался, Наталья Николаевна в ожидании экипажа стояла, прислонясь к колонии у входа, а военная молодежь, преимущественно из кавалергардов, окружала ее, рассыпаясь в любезностях. Несколько в сторону около другой колонны стоял в задумчивости Пушкин, не принимая ни малейшего участия в этом разговоре. Калмаков. В течение нескольких лет Дантес ухаживал за Пушкиной. По-видимому, муж, имевший со своей стороны любовницу, ни о чем не догадывался. Щербинин. Где и как произошло знакомство Дантеса с Натальей Николаевной, я не знаю. Но с первой встречи она произвела на него впечатление, не изгладившееся во всю его жизнь. Наталья Николаевна первое время не обращала никакого внимания на явное ухаживание Дантеса, привыкшего к легким победам, и это равнодушие, казавшееся ему напускным, только подзадаривало его. Тогда он принялся за систематическую атаку. Никто из молодежи не допускался в дом Пушкиных на интимную ногу. Чтобы иметь только случай встретить или хотя изредка взглянуть на Наталью Николаевну, Геккерин Дантес спускался на всякие ухищрения. Александра Николаевна рассказывала мне, что его осведомленность относительно их прогулок или выездов была прямо баснословна и служила темой постоянных шуток и догадок сестер. Раз даже дошло до пари, как-то утром пришла внезапно мысль поехать в театр. Достав ложу, Александра Николаевна заметила. «Ну, на этот раз Геккерин не будет» сам не догадается и никто подсказать не может. «А тем не менее мы его увидим», — возразила Екатерина Николаевна. «Всякий раз так бывает, давай поридержать». И на самом деле не успели они занять свои места, как блестящий офицер, звеня шпорами, входил в портер. Этим неустанным преследованием он добился того, что Наталья Николаевна стала обращать на него внимание, а Екатерина Николаевна, хотя она и должна была понять, что ухаживание относится к сестре, влюбилась в него. Но пыталась скрыть это чувство до поры до времени. Арапова.